Глава 14. Лед. Через четыре дня после приезда в Кременец братьев великого князя и возвращения Фиараванти и Курицыных из Боровска случилось то, чего так долго ждали все, одни с надеждой, другие со страхом. Угра встала, скованная мутно-белой ледяной корой.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 прославившихся в Невской битве. Гаврилой Алексеевичем. Среди множества людей великого князя, занимающихся посольскими делами, Товарков-Пушкин был знаменит тем, что мог вести долгие и бесплодные переговоры, такие, каковы необходимы, в том случае, если они ведутся лишь для выигрывания времени. В свое время Иван Федорович весьма пригодился,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 Лучшего посла, чем Иван Федорович, для этой цели трудно было и выдумать. По прихоти судьбы, в двенадцати верстах отставки Ахмата, на нашем берегу Угры находилось родовое имение Ивана Федоровича. Село Товарково, уютно спрятавшееся средь лесов и болот, при впадении в Угру речки Шани. Ехать из Кременца в Якшуново и не побывать у себя дома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 Оттуда с оки и от устья Угры последними должны были уйти войска Касимовских татар и княжича Ивана Младого. Весь вечер Иван Федорович и Данила Васильевич парились. Мыльня в Товаркове была всем мыльнем мыльня, с большой каменкой, для которой с берегов Угры были собраны отборные булыжники.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 А тогда уж он нам не страшен, сил у нас больше, нежели у него. Он думает, уграс окой заледенели? Нет, все души русские в лед превратились от решимости защитить нашу землю. Сколько бы ни ярились, сыроядцы ордынские, яростью своею они скорее речной лед растопят, но не лед сердец наших. Все так и окаменели.